Глава 27а Места эти вроде бы по указу хозяина имеют, вот только указов разнообразных столько развелось, что небось в каждой земле по одному отличному от других имеется, а то и по два припасено у самых запасливых. все кому не лень, время от времени объявляют, что земля между мертвым хребтом и подонцем принадлежит именно ему, а всякие посторонние поползновения запрещаются. Бумага на то и создана, чтобы ее морали дураки всех рангов, К делу она никак не относится. А дело такое, что нет здесь хозяина. Никакого нет. Люди есть, а вот хозяина нет. «Так не бывает», — возразил Давид. «Еще как бывает», — ответил на этот диадох. «Вот что. Допустим, делает совет Новограда, которому вся земля окрестная подчинена. Городом само собой занимается. Приглядом за шерифами в подчиненных городах и селах. Следят за дорогами» для чего на заставах у мостов собирают сбор необидный. Всем ведь понятно, что грунт подсыпать, канавы копать и мосты ставить кто-то один должен, причем серьезный, а не те, кто рядом в деревне на три двора живут. Строить, если надумал, разрешение надо получить, не бесплатное. Ведь если земля не выкупленная, то запросто объявят самоселам и пожгут. Почта тоже дело нужное, потому как при станциях охрана имеется И переночевать можно в тепле, не боясь, что гопы последние отберут, а то и прирежут. Власть все ругать любят. Но это же власть. От нее и польза немалая бывает, а не только разорение. Но здесь ее нет. Ты сам себе охрана. Никто не поможет никогда. Не жди, что мост на тропе увидишь, никто их не строит. Дороги? Позабудь про них. Бери фургон с колесами самыми большими и надейся, что степь будет ровной на всем пути станции почтовых тоже не встретишь. Раз власти нет, значит, никому эти места не интересны. Зачем говоришь так? Многим интересны. Ведь люди здесь часто шастают. Не совсем здесь, а чуть к югу, где поровнее, стада бизонов проходят в сезон. Там не охота, работа каторжная. Народ их бьет столько, что мухи перестают летать, раздуваются от сожженного до размера воробья и лапками кверху падают. Сервятники тоже пешком ходят, пузо по земле волоча. На шкурах и коже, что отсюда привозят, почитай, и поднялись южные территории. Воняет почему так мерзко возле пристани? Потому как от откожевен дух приносит. Кожа всегда нужна. И чем больше, тем лучше. Надежду, обувь, упряжь, доспехи, меха кузнечная и много чего еще. Вот и выгодно получается ею заниматься. Охотники и лагеря оставят, но подолгу в них не живут. Крестьяне тоже не селятся. Почему? Да твари часто забредают с юга, а это никому не нравится. Толпой ходятся люди, потом дружно уходят. Вместе не так опасно, а вот одиночке смерть верная, если наткнется. Даже без твари опасности хватает. Сволки за стадами бизонов входят стаи неисчислимыми. Лев степной может подстеречь. Вода во многих местах плохая хворает от нее сильно, а свежую биоту здесь ни за какие деньги не достать. Получается, кроме бизонов здесь ничего ценного нет? Земля хорошая, плодородная, да только кто осмелится сеять в таких местах? Может, и другие богатства есть, про то я не ведаю. Сбил ты меня с мыслей прямых, не о том говорить начинали, а насчет мертвого хребта. Северная его часть, стена сплошная, по слухам, нет в ней удобных проходов, а через лед и снег никто в здравом уме не пойдет. Хотя слышал и другое – есть тропы. За ней, еще дальше к северу, местность болотистая, гиблая, а дальше начинаются старые земли, на которых род человеческий спасался в самые тяжкие времена. Там, за болотами, свободных земель, конечно, нет и не будет уже. Все отделено и переделено много раз. А вот к югу от стены горы невысокие, местами и вовсе их нет – Так, холмы кое-где натыканы. В долинах или на плоскотинах и землицу сыскать можно под пашни, и зверья разного хватает, в том числе и пушного. ручьёв и речек рыбных нечесть счесть. Лес хороший повсеместно, в нем шишка крупная, ореховая, ценная. Твари от подонца не завредают, наверное, лень им на такую верхотуру забираться. Человек, если захочет, проживет. И вот на горы вообще не слышно, чтобы кто-то претендовал. Церковь в давние времена объявила их проклятым навеки местом. И никто против такого даже в шутку не пойдет. Оно, конечно, и у впадения в Старволгу, Подонца, места такими были объявлены. Но затем состоялся Великий Собор, на котором объявили о снятии проклятия. Для этого целую армию при святых старцах посылали левый берег освящать во множестве мест. Кресты ставили на холмах, над водой обряды совершали. Пока такое с мертвым хребтом не сделают, нельзя будет объявлять здешние земли свободными. Армия для этого великая потребуется, чтобы безбожника выгнать, и по ритуалу на каждой вершине придется кресты огромные воздвигать. Работы не на один год, а народ, который там обитает, очень не любит церковь. И много там народа? Да кто их считал? Недовольных церковниками немало, и неизвестно, сколько их там осела Да и просто лихие людишки, от закона сбежавшие, недоимщики, должники. Честные охотники, которые на бизонах ходят, в зимнее межсезонье там часто оседают и пушнину заготавливают. Встречаются и такие, которым просто не сидится на старых спокойных местах. Вот и переселяются в поисках лучшей доли. Власти там единой нет, но совсем без нее тоже не обходятся. В городках редких всегда есть главный или совет из главных. Кто-то ведь должен за порядком присматривать. Торговцы туда ходят в за мехами, орехом лесным, вкуснее которого нигде нет. А уж масло из него просто незаменимое. Еще рыба из ручьев горных, что тоже больше нигде не ловится. Осенью там что-то вроде ярмарки проводится, где шкуры бизонов, ну и другого зверья продают телегами. Местные там тоже за порядком следят, чтобы варье и гопы не мешали честным купцам. «А у нас этой властью проблем не будет?» — уточнил Влад. «Не власти это, а так, присмотр мелкий. Да и какие могут быть с нами проблемы? Если ты не подсыл церковный и не душегуб неисправимый и львор, то никому вообще не интересен. Приходи, живи, только другим жить не мешай, потому как народ там суровый, и при случае любой может за лук или топор взяться». Под краеведческие разговоры дорога казалась легче. Даже Владу было непросто идти». В лапти то и дело проникали острые камешки, вытащить которые на ходу невозможно. Приходилось останавливаться, развязывать ремни, затем опять завязывать. Камни покрупнее больно впиваются в непривыкшие к неровностям ступни, даже через переплетенную толстую кожу. Колючие сучки, вьющихся по земле чахлых кустиков, тоже добавляют негативных ощущений. Дорога от то вниз идет круто, от чего колени к вечеру начинают побаливать – то наоборот, карабкается на склоны. А идти вверх с поклажей, ох, как нелегко. Не пустое ведь. На одном плече связка из двух мешков с копирами, старой одеждой и провизией, на другом дробовик, в руках железная палец. Даже крупному, не слабому человеку трудно приходится. Горы нависали со всех сторон. Беглецы, наконец, добрались до своей цели. Дядок, правда, уверял, что надо идти еще день или два – пока доберутся до краев, куда лудиты точно не сунутся. Но остальные верили ему слабо, уже начав понимать, что его знания о местной географии и порядках слишком общие, иногда противоречивые, и в деталях безоглядно доверять нельзя. Вон скалы на склоне выходят, а вон ручей проточил настоящий каньон с почти отвесными каменными стенками. И ничего, что вершины сглаженные, больше на макушки холмов похожие все равно это уже мертвый хребет. Обернувшись, Влад оценил состояние Лены, как еле на ногах стоит. Он уже знал, что она вот-вот начнет отставать и придется замедлить ход. Но зато если сделать привал, пусть даже минут на 10-15, потом девушка сможет почти нормально идти около часа. Это гораздо выгоднее, чем плестись с постоянными остановками». Пологий подъем заканчивался вершиной, поросшей чахлой травой и отдельными кустиками, цветками, изгибающимися во все стороны или даже закручивающимися штопором. Отсюда открывался вид на долину, что протягивалось от северного подножия. На ее дне сверкала ниточка бурной речушки. Хороший обзор, и ветерок приятный задувает. День почти безоблачный, время чуть за полдень жарковато идти. «Привал!» — скомандовал влад плюхнувшись на заросший лишайником плоский камень. Спутники с облегчением приземлились кто куда. Многие начали скидывать обувь, подставляя натруженные ноги под холодящий вечерок. Несколько дней странствий превратили отряд в банду обносившихся бродяг. Дядок и Болтун в своих кожаных одеяниях теперь мало чем отличались от свирепых запов. Даже лица такие же мрачные, не обещающие ничего хорошего. «Крепкие ребята!» Но тяжелая дорога даже их измотала. Влад тоже устал, но внешне это не сказывалось. Да и внутри резерв еще приличный. Чувствовал в себе силы шагать до самого вечера без остановки. Он и раньше хлюпиком не был, а здесь будто второе дыхание открылось одновременно со зверским аппетитом. Видимо, акклиматизация прошла успешно или свою лепту вносит то, что сотворили с ним в красном подземелье. Он старался об этом лишний раз не задумываться, да и голос давненько помалкивал, не напоминая о странных событиях. Разве что при работе с копирами постоянно сталкивался со своей ненормальностью, особенно когда пытался объяснить любопытному Давиду, каким образом управляет их работой. Ну и при нападении с волков и последующем быстром излечении убедился, что по-прежнему не совсем нормален. Кстати, никаких кнопок сенсоров и прочего для дублирования команд на стенках копиров не было. Приборы изначально спроектировали под телепатическое управление, что обнадеживало. Возможно, раньше всем людям внедряли в голову чипы или что-то в этом роде. Это было рядовой операцией, как, допустим, прививки. Достаточно удобно. Можно заниматься важными делами, не шевеля даже пальцем. Да и потерянную вещь легко обнаружить по предупреждению о радиочастотной метке от чего это он развалился, будто последний бездельник? Ведь не просто так о копирах подумал. Пусть привал короткий, но собрать и разобрать их — дело одной минуты, так что нечего терять время. Развязав мешки, Влад поставил приборы рядом, активировал режим зарядки. Все, пусть батареи напитываются энергией. — Олень пробежал! — громко заявил Диадох, показывая куда-то в сторону зеленеющего ниже по склону хвойного леса. Влад, посмотрев туда, ничего не увидел, но товарищу поверил. Звери здесь часто показывались. Жаль, при таком темпе продвижения некогда заряжать копиры и, следовательно, выделять нужные химические элементы, чтобы потом пополнить запас патронов. С прошлого раза их количество не увеличилось, так что расходовать боеприпасы на охоту неразумно. Лучше приберечь для серьезного дела» дядоох правда несколько раз стрелял из лука и добыл увесистого тетерева с жестким мясом но серьезную дичь даже не задел ничего когда обоснуются в хорошем местечке начнут устраивать нормальные охоты много ли добудешь на ходу такая толпа издали заметно серьезный зверь не подпустит и не только глазам заметно минимум гигиены который беглецы могли себе позволить, не избавлял от запаха немытого тела, все более усиливающегося. Влад бы сейчас многое отдал за хорошую баньку. Непоседливый диадох, крутя головой во все стороны, вдруг напрягся, мрачно выдал. А вот это уже не олень. И не олени. Псадники. С юга идут. Взглянув туда, Влад почти сразу увидел, как в седловине, которую они миновали еще до полудня, движется несколько вытянутых пятнышек. И правда, всадники. «Их десятка полтора», — продолжал Диадох. «Вижу. Они, похоже, по нашему следу движутся. Думаешь, погоня? А ты сам веришь, что такая толпа появилась тут случайно. Но мы ведь в горах. Вот же обнаглели. Сюда хода луди там нет. А кто им помешает? Лично я никого, кроме нас, здесь до сих пор не видел». «И что мы будем делать теперь?» Перепугалась Лиля. Уставившись в сторону преследователей, Влад задумчиво произнес. «Не так уж их и много. Дядох, у в луки бывают?» «Ага, и луки, и арбалеты. Любят они стрелу или болт пустить. Хреново. Надо найти место, где можно прикрыться от обстрела. И чтобы конному туда ворваться было нелегко». «В лесу лучнику труднее», заметил Дядох. «Ага». Только и мы не сможем их обстреливать издали. Вон у реки груды камней, и вроде даже скалы торчат. Думаю, лучше там засесть и встретить дорогих гостей. давайте лучше убежим», — предложила Лена. «Я не устала. Честное слово, смогу очень быстро идти». «Возможно, и сможешь, но лошадь сможет еще быстрее», — ответил на это Влад. «Поднимаемся и ходу вниз. Надо успеть до камней раньше, чем они. А то на открытом месте затопчут конями». И ружье не спасет.